Вскоре после кроваво-красного заката стемнело. Узкий серп месяца пробивался сквозь тучи, гонимые ветром. Подвигалась буря. Казалось, природа кончила долгую встречу эльфов, и сразу наступила зима. Домишки-усадьбы жались друг к другу под неласковыми небесами. Деревья со стоном клонились под ветром, море с грохотом било в берега. Тьма сгустилась. Ветер, постепенно превратившийся в ураган, гнал перед собой мертвые листья. Град застучал по крыше точно чьи-то каблуки. Фреда лежала без сна. Полночь вдали она заслышала рог От этих звуков ее бросило в дрожь. Дитя заплакало, и она положила его рядом с собой. Снова затрубил рог громче, ближе. Ни волынка ветра, ни грохот прибоя не могли заглушить его. Залаяли собаки. Прежде ей не доводилось слышать такой лай. Копыта били в ночи, земля и небо откликались на этот топот. Это был выезд асов, дикая охота. Фреду охватил страх. Почему никто, кроме нее, не слышит этих звуков? У груди заплакал ребенок. Ветер колотил ставнями. Стук могучих копыт теперь уже был во дворе. Рог, сотрясая дом, протрубил снова. Собаки звонко залаяли под стенами усадьбы. Кто-то постучал в дверь, которая вела из комнаты Фреды во двор. Кто-то постучал в дверь, которая вела из комнаты Фреды на двор. Засов отодвинулся сам собой, и дверь распахнулась. Ветер заметался по комнате, вздувая плащ новошедшим. Хотя в комнате было темно, Фреда легко развечало его. Ему пришлось пригнуться, чтобы не задеть головой потолочные балки. Его единственный глаз сверкал так же ярко, как наконечник копья. Из-под широкополой шляпы выбивались седые волосы. Длинная борода тоже была с проседью. Его голос был как голос ветра и моря, как голос бескрайних небес. «Фредда, дочь Орма, я пришел за тем, что ты поклялась отдать мне». «Повелитель?» Она отшатнулась, пытаясь укрыться одеялом. Повелитель, мой пояс лежит вон в том сундуке. Один расхохотался. Ты думаешь, мне нужно усыпляющее снадобье? Нет. Ты пообещала отдать мне то, что носишь под поясом, а ты тогда уже носила дитя. «Нет!» — Фреда едва услышала собственный крик. Она спрятала плачущего младенца за спину. «Нет! Нет! Нет!» И сев на постели, сорвала со стены распятие, которое висело у нее над головой. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Изыди!» «Я не боюсь этого заклятия, ибо ты отвергла их, заключая эту сделку. Теперь...» «Отдай мне ребенка!» Он отодвинул Фреду и обнял дитя свободной рукой. Фреда пала перед ним на колени. «Ну зачем он тебе?» — простонала она. «Что ты хочешь с ним сделать?» Странник ответил, и голос его прозвучал из безмерной дали. «Его судьба высока и ужасна. Игра между асами — Йотунами и новыми богами еще не сыграно до конца. Меч Тирфинг все еще сверкает на шахматной доске мира. Тор сломал его у корней Ясина и Гдрасиль. Тогда я и подарил обломки Скафлоку. Ведь Больверк, а он один мог починить этот меч, не стал бы работать ни для асов, ни для эльфов. Меч был нужен для победы над троллями, ведь им тайно помогал у Уттартлоки, а иначе как бы удалось опустошить Альхейм враждебному богам племени. Но меч нельзя оставить у Скафлока, иначе он попытается полностью уничтожить троллей. Йотуны этого не допустят, они вступят в войну, боги тоже будут вынуждены воевать и конец света настанет до срока. Скафлок должен пасть, а дитя, появление которого я обеспечил и которое теперь заполучил, однажды возьмет этот меч и исполнит его предназначение до конца. «Скафлок погибнет?» фреда рухнула к его ногам. «И он тоже?» «Нет». «Нет, о нет!» «Для чего ему жить дальше? Если бы ты отправилась к нему в эльфийский утес, с которым он накрепко связан, и восстановила то, что было разорвано у кургана, он бы с удовольствием сложил оружие. Тогда бы действительно не было необходимости в его смерти. В противном случае он обречен. Меч убьет его». Плащ взвился еще раз, и дикий охотник покинул комнату. Рог протрубил, собаки взвыли, копыта прогремели, и все пропало в ночи. Слышно было только, как свистит ветер, шумит море, да безутешно рыдает Фреда.